Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табакой, и пустил кесет по рукам. вступил в вагон, он угощал. Кесет был трофейный, немецкий, резиновый. Отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом. Табак в этом месте не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый, хорошо тянулся в цигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков оглянулся от ворот в госпиталь, они двое стояли в окне палаты, старых и отраковский. Обойдя круг, каждый одобрительно разглядывал, кисет вернулся к нему. Задымили все в раз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колеса под полом, потряхивало всех вместе. А Саша идет сейчас домой. Он видел, как она идет одна. Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была она плотная, крепкая, глядела хмуро Когда нагибалась, солдаты перемигивались за ее спиной. Докурили, Третьяков накинул лямку вещмешка на погон, кивнул всем и толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шел по проходу, качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных полках. Везде лежали, сидели тесно. Все было занято еще с начала войны. И на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги. Он переступал через них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону трубоотопление, увидел место на узкой для багажа полки. Закинул туда вещь-мешок, в лес повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться, придерживаясь-то одной-то другой рукой за потолок. Он снял шинель, расстелил ее под собой, мешок подложил под голову. Ну все, а ночью пристегнуться ремнем к трубе отопления, и не свалишься, можно спать. Он лежал, думал... Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал, мелькал в дыму солнечный свет. Вспыхивал и гас мгновенно. Это за окном внизу мелькало что-то, заслоняя солнце. Поезд шел быстро. В духоте под этим мельканием и потряхиванием он задремал. Проснулся светло над ним на потолке. Цвет уже закатный, золотит каждый дощечку. Он расстегнул мокрый воротник гимнастерки, вытер потную сосна шею и вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем. Теперь он уже далеко, и ничего не изменишь. Он осторожно спустился вниз, пошел по вагону, рукой придерживаясь за полки, Они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали, ели. Мгновенные выражения лиц возникали, пока он шёл. В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от поезда, катилось по краю снежной равнины красное солнце. Через закопченное стекло тамбур насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой, на железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь, женщина поила двоих детей и ангум к губам совала жестяную кружку. Она глянула на него испуганно. Не прогонит ли? Заметила, что он, достав уже кисет не решается закурить, обрадовалась. «Курите!» Они привыкшие. Дети казались одного возраста, мокрые губенки одинаково блестели у обоих. А непривыкший слабым для жалостей голосом обратил на себя внимание старик. Только услышав голос, Третьяков увидал его, бороду и шапку среди узлов. Он понял, дал закурить. «Чего на него табак тратить?» — говорила женщина, похорошев от улыбки. «Зря только переводит». Нигде ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках...